Глава восемнадцатая. Я резко повернулась на звук. Люди пятились от центра круга, от того, что так сильно их пугало. От юноши, который плясал, хотя музыка перестала играть. Вот он повернул голову в мою сторону, глаза казались незрячими, а на лице среди веснушек росли жёлтые одуванчики. Молодая женщина подбежала к юноше и схватила его за руки. «Дэниел!» — позвала она. «Дэниел, что с тобой происходит?» Имя я узнала. Мы с Дэниелом вместе учились в начальной школе, но он был чуть-чуть старше. Парень отстранился от подруги, безучастно глядя в голубое небо и подпевая песни, которые мы не слышали. Девушка снова схватила Дэниела за руки, по щекам у нее текли слезы. «Теперь я ее узнала. Энни Букер». Она тоже училась вместе со мной. «Дэниел, пожалуйста, посмотри на меня!» У меня сердце заболело. Повторялась сцена с Эмили и ее отцом. Как объяснил Ксавье, пострадавшие словно застревали во сне, а вся их сущность исчезала. Ее вытесняло нескончаемое блаженство от снадобья. Ко мне подбежал густо покрасневший папа. «В чем дело?» — спросил он. «Это Дэниел Уотерс», — тихо ответила я. «Он под действием снадобья. Эйфории». Папа нахмурил лоб. «Под действием снадобья? Он...» «Его сознание застряло во сне», — пояснила я. «В прекрасном сне. Мое сердце разбивалось. Я представляла себе Ксавье, побеги, оплетающие его руки, слезы, текущие у него из глаз, и его последнее признание» уродливую правду, что он — корень всех зол. Папа кивнул, словно прекрасно всё понимая, и шагнул к Энни, следовавшей за Дэниелом. «Не волнуйся», — проговорил отец и показал на меня. «Клара его исцелит». Жар стёк с моего лица и собрался в груди. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы внутри снова зажглось пламя магии, чтобы её голос осыпал меня проклятиями. Но я словно окаменела, глядя на толпу, на Энни и Дэниела, на папу. Подруга подбежала ко мне и схватила за рукав. «Пожалуйста», — выпалила она, задыхаясь от слез. «Вчера вечером Дэниел вел себя очень странно. Утром я не могла его найти, а сейчас он такой». Летнее солнцестояние, Ксавье, эйфория. «Это его снадобье». Это его гадость оказалась здесь. Кто ее продал? «Ты наверняка можешь что-то сделать», — проговорила Энни, тряся меня за руку. Дэниел разгуливал в центре толпы. Папа окликал его, старался привлечь внимание, вернуть. Только парень для нас пропал. Его унесла приливная волна эйфории. Я подумала о Ксавье. Как отчаянно он старался положить этому конец, как хотел даже забрать мою магию, лишь бы исправить свою ошибку. Сейчас будущее пострадавших находилось в его руках. «Отведи его к мастеру Морвину», — тонким дрожащим голоском велела я Энни. «Я... я помочь не могу». Затем развернулась и со всех ног побежала домой. Глаза жгло от ветра и слёз. Наш маленький дом сотрясся, когда папа захлопнул за собой дверь. Прозвучало это очень странно. Значение слова «злость» было моему отцу неведомо. Я спрятала голову под подушку. «Клара!» — крикнул папа. Стук его шагов приближался к моей комнате. Я махнула рукой, веля двери захлопнуться, но без магической силы ничего не случилось. Папины шаги загремели по половице моей комнаты. «Что-то произошло, и ты должна объяснить мне, в чём дело, сейчас же!» Оторвав голову от подушки, я увидела тревогу в папиных глазах и возненавидела себя за то, что доставила ему столько беспокойства. «Пожалуйста!» — взмолился отец, медленно опускаясь передо мной на колени. «Я вижу это у тебя на лице. Я просто хочу помочь. Ты ничего не можешь сделать!» Я села на своей маленькой кровати, прижимая подушку к груди. Пожевала губу, чтобы разговорить себя, не прерываясь на всхлипы. Дело... Дело в моей... магии. На щеках у папы появились ямочки полной надежды улыбки. Она не всегда слушается. Это ведь нормально. Она прошла такие испытания. Но ты же сумела помочь мне, верно? Папа вздохнул, качая головой. «Зря я потребовал, чтобы ты помогла тому парню». «Её нет», — выпалила я и снова залилась слезами. Папа зажал мою ладонь между своих. «Чего нет, милая? Чего нет?» «Моей магии. Я закрыла лицо руками. «Я отдала её к Савье!» Папа не ответил. «Я ждала, вслушиваясь в своё сбивчивое дыхание». Отец не отвечал, пока я не взглянула на него сквозь щели между пальцами. Посредине лба у папы образовалась болезненная складка. Он в ужасе поднёс ладонь к арту, и у меня сердце упало, когда я увидела, что в его глазах блестят слёзы. — Я... я не понимаю, — пробормотал отец. — Такое возможно? Ты отдала свою магию к Савье? Я кивнула. — Зачем? Простое коротенькое слово подкосило меня. Я прижала подушку к сердцу. Ксавье сказал, что если сумеет научить меня накладывать благословение, если у меня получится, я могу заплатить ему своей силой. В этом мы поклялись друг другу. Моя магия была такой дикой, что нанесла тебе вред. Я хотела от нее избавиться. Папа крепко зажмурился. «Ой, Клара! Ты это сделала ради меня? Ты умирал, шипнула я. Папа наклонил голову и стиснул край моего одеяла. Когда он посмотрел на меня, глаза у него были ясными и полными надежды, но блестели от слез. Тебе нужно пойти к Совье, попросить свою силу обратно, потребовать ее назад. К Совье нужна моя магия. Я прижалась к стене и искоса посмотрела в окно на холмы. Ярко-зеленые в свете полуденного солнца. Когда-то мы с Ксовье играли в догонялки и катались по склонам, пока наша одежда не становилась салатовой. У Ксовье есть шанс доказать, что он хороший человек. Совет дал ему важное задание, и думаю, к завтрашнему дню Ксовье сможет его выполнить с помощью моей магии. Среди мелодичного пения птиц на улице мне слышались их смех и отчаяние. Эмили Кинли а теперь и Дэниела Уотерса. «Папа, Ксавье первым приготовил это снадобье. Оно не должно было вызывать такую реакцию. Предполагалось, что зелье поможет людям. Ксавье хочет исправить ситуацию. Я вытерла слезы рукавом и снова уставилась в окно. Вытерпеть ослепительный яркий свет было проще, чем отцовское горе. «Папа, Ксавье сказал, что любит меня». Тем не менее, заключил со мной сделку, чтобы лишить магической силы. Возможно. Возможно, он считал, что делает мне одолжение. Я покачала головой, прижимая ладонь к глазам. Ксовье действительно добрый. Он позволяет мне делать глупости, позволяет мне плакать, научил меня большему, чем любой из других моих наставников. И Ксовье очень переживает за своих посетителей. Думаю, с помощью моей магии Он на самом деле мог бы сделать что-то хорошее. «Тебе нужно поговорить с ним. Может, может, выполнив это своё задание, Ксавье вернёт тебе силу?» Друг сказал, что надеется работать со мной как с партнёром. Он хотел, чтобы я была рядом, как подруга, как партнёр, как кто угодно, лишь бы мы были вместе. «Наверное, Ксавье нужно хорошо себя проявить», Нужно показать мне, что он не такой, каким его все считают. Ты его любишь?» Вспомнился Ксавье, его краснеющие щеки, ладони, аккуратно накрывающие мои, когда он стоял рядом со мной у обрыва и кричал, когда он держал надо мной зонт и радовался моим победам. Тот Ксавье напоминал мне парня, которого я любила. Которого я любила. Я до сих пор любила его. «Да», — шепнула я. Папа накрыл мою ладонь своей. «Если у вас разное понимание того, что хорошо и что дурно, в этом нужно разобраться сейчас, прежде чем ты разобьешь себе сердце, пытаясь изменить любимого». Папа вздохнул, наклонив голову. Прядь рыжих волос упала ему на лоб. «Я по-настоящему любил твою мать, но мы с ней видели мир по-разному». Я почти не рассказывал тебе о матери. Это старая рана, и я сожалею, что не поведал тебе больше. Твоя мать во многом не соглашалась с советом. Она готовила снадобья, которые причиняли вред людям и дурманили их. Твоей матери были по силам великие дела. Проблема заключалась в том, что она верила, будто творит добро. Ударившись в воспоминания, папа закрыл глаза и сильно наморщил лоб. Имаджин считала свою магию даром. Она считала себя даром. И, мол, не её дело прятать чары от тех, кто в ней нуждается. Мол, её посетители имеют право самостоятельно распоряжаться своим будущим, как во имя добра, так и во имя зла. Мол, последствия не важны. Я с ней не соглашался. Мы можем любить человека всей душой, заставить его измениться? Нет». Это зависит от него самого, понимаешь? Да, я понимала, но от папиных слов у меня в сознании что-то изменилось, словно ключ в замок вставили. Мадам Бенамар возглавляла поиски того, кто продает эйфорию. Если моя мать торговала сводящими с ума снадобьями, это зелье наверняка входило в их число. Возможно, Имаджин даже знала какое-то противоядие. Если сообщить ее местонахождение членам совета, они сумели бы арестовать Имаджин и выбить из нее ответы, как им всегда хотелось. Наверное, это помогло бы советникам простить некоторые промахи к совье. Я соскользнула с кровати, потёрла лицо руками и взяла ленту, привязанную к столбику кровати. Распустила волосы, потом торопливо снова заплела их в косу. Пальцы двигались проворно, словно некий механизм. Мне нужно с ней поговорить». Папа откинулся на спинку стула и, моргая, стал смотреть, как я ношусь по комнате. «В смысле, с твоей матерью?» «Да». Я расхаживала туда-сюда перед ним, зашнуровывала ботинки, гадая, как добраться до Имаджин. До нынешнего дня меня это не беспокоило. «Я не могу пользоваться своей магией», — тихо проговорила я. «А мадам Бенамар, у меня есть кое-что» проговорил папа. Я остановилась, хмуро глядя на него. Отец поднялся со стула, явно о чём-то вспомнив. Я мигом. Папа вернулся несколько минут спустя и вложил мне в руки длинную прямоугольную коробку из светлой древесины с буквой «К», неровно вырезанной на крышке. Несколько месяцев прошло с тех пор, как я видела её в последний раз. Несколько месяцев с тех пор как в мой день рождения она появилась у нас на пороге. Я изумлённо уставилась на папу. «Но ведь я... но ведь я её выкинула!» «Я не хотел, чтобы однажды ты об этом пожалела», заявил папа, вверх-вниз, растирая мою руку ладонью. «Она причинила боль нам обоим, но я горячо любил её. А ты... ты заслуживаешь возможности поговорить с ней, если хочешь, задать ей вопросы» прощаться с ней. Дрожащими руками я сняла крышку и обнаружила подарок, присланный имиджен мне на день рождения, нетронутым. Во-первых, свернутую записку. «С днем рождения, Клара! Скоро ты станешь ведьмой и, надеюсь будешь следовать зову сердца во всем. Съешь много торта и живи красиво. Захочешь навестить меня, просто сожги этот шарм. Имиджен». Во-вторых, шарм под запиской. Он отличался от большей части магии, которую меня учили использовать. Подарок оказался не визиткой, не порошком в пузырьке, не красиво переливающейся жидкостью, а пучком ярко-зелёных листьев, высохших от времени. Душиться, чтобы найти свой путь. Листья обернули бумагой и проткнули посредине иглой. Связали пучок не верёвкой, а длинным локоном рыжих волос ее волос. Имаджин я совершенно не помнила. Меня это не интересовало. После вреда, который она нам причинила, места в моей жизни мать не заслуживала. Я понимала, что если сожгу шарм, если встречусь с ней, то открою дверь, которую больше не смогу закрыть. В груди стало тесно, когда я поставила коробку на пол и начала крутить шарм на свету. Какой окажется Имаджин? Она полюбит меня, заставит сомневаться в себе, сомневаться во всем, чему я научилась у Ксавье, исказит мои взгляды на мир. Папа коснулся моего плеча, я вздрогнула. «Тебе не обязательно к ней идти», — проговорил он. Магии я лишилась. Я больше ничем не могла помочь Ксавье и пострадавшим от эйфории. Перспектива остаться беспомощной на всю жизнь — Казалось, болезненнее перспективы увидеться с матерью. «Я должна пойти». Папа растянул губы в улыбке, скорбной и гордой одновременно, и крепко меня обнял. «Запомни, Клара, изменить мы никого не в силах. И изменить свою сущность тоже. Что бы ни сказала Имаджин, тебе одной решать, кто ты есть и что хорошо, а что плохо». Раз Эмиджан торговала эйфорией и прочими магическими средствами, манипулирующими чужими жизнями, я заранее знала, что человек она не хороший. За эти принципы и собиралась крепко держаться. Только мне все равно было страшно. Я медленно оторвалась от папы и достала спичку из коробка, лежащего на тумбочке. Папа отступил на шаг, прижав ладонь к сердцу, словно в какой-то молитве. Я зажгла спичку и дрожащей рукой поднесла ее к шарму. Яркий свет мгновенно ослепил меня. Я заморгала, зрение восстановилось. Черный, пахнущий душицей дым повалил от шарма, как из фабричной трубы, и окутал меня. В ушах засвистел порывистый ветер. Дым не жег мне глаза, но затуманивал обзор. Стоило отмахнуться, он тут же рассеялся. Я охнула, папа исчез. Нет, исчезла вся моя комната со светлым деревом и неяркими красками. Я стояла в другом, залитом янтарным светом помещении с яркими занавесками и большими овальными зеркалами. Разные кристаллы и самоцветы свисали с потолка, как дождевые капли. Несколько золотых флюгеров под потолком указывали на меня. Во всей обстановке чувствовался какой-то организованный хаос, Тут и там столики или старые дорожные сундуки, заставленные банками, горшками и стаканами. В одной ёмкости плавало нечто вроде маринованных лягушачьих лап, другая была наполнена сахаром. Любопытнее всего показалось огромное число ароматов в столь тесном пространстве. Пахло тёплым чаем, лимоном, кардамоном, сиренью, свежескошенной травой и почему-то даже дождём. Слева от меня тянулась лестница, словно клетка, окружённая перилами. Наверху краснел занавес из бусин. Над головой у меня зазвенел колокольчик. Откуда-то из занавеса раздался голос. «Сейчас спущусь!» У меня аж сердце замерло. «Голос моей матери!»